Ченслер был ласково принят при московском дворе и отпущен с царскую грамотую к королю Эдуарду, в которой Иоанн изъявлял готовность даровать англичанам права свободной торговли в России. Ченслер не застал уже в живых Эдуарда VI, преемница его королева Мария и ее супруг Филипп Испанский утвердили привилегии купеческого общества или компании, основанной для торговли с Россией, и отправили послам в Москву того же ченцлера на том же корабле «Благое предприятие» в сопровождении двух агентов компании. Царь действительно даровал этой компании право беспошлиной торговли во всем своем государстве с разными другими льготами. Кроме того, он велел отдать ей оба корабля Виллоби со всеми найденными в них товарами и отправил в Англию вместе с ченцлером в качестве русского посла вологодского наместника Осипа Непею. Корабль его бурью был разбит о береговые скалы Шотландии, и сам Ченцлер погиб с большей частью своего экипажа и русской посольской свиты. Но Непея спасся, достиг Лондона и удостоился весьма почетного приема при дворе. Филипп и Мария с своей стороны тоже даровали русским купцам право свободной и беспошлиной торговли. Этим правом русские купцы, конечно, тогда еще не могли воспользоваться — Действительнее оказалось королевское позволение на свободный выезд в Россию разных художников и ремесленников, так что уже не пея, вместе с предметами, купленными для царской казны, привез из Англии и несколько мастеров для царской службы. Прибывший вместе с ним агент англо-русской компании, опытный в путешествиях и ловкий капитан Дженкинсон, сумел весьма понравиться царю и выхлопотал у него для своей компании позволение вести через Россию торговлю с Персией. Тот же Дженкинсон, первый из англичан, совершил поездку с товарами своими в Прикаспийские страны и доезжал до Бухары. Плывя Нижней Волгой, он в своем дневнике сообщает любопытное сведение о междуусобиях и мировом поветрии, свирепствовавших тогда весной 1558 года в Ногайских Ордах. Остатки их потянулись к Астрахани, надеясь найти там пропитание но тут они гибли от голода в таком огромном количестве, что береговолги в тех местах были покрыты грудами мертвых и смердящих тел. И так холодное и пустынное дотоле Белое море оживилось торговыми судами разных европейских наций, ибо вслед за Ченслером сюда явились также корабли голландские и бельгийские. Хотя право свободной торговли в этих странах даровано было только известной английской компании. Но этим правом пользовались и нидерландские подданные Филиппа при жизни его супруги королевы Марии. Когда же после ее смерти 1558 года ей наследовала сестра ее Елизавета, то сия последняя в своих грамотах к Иоанну пыталась, хотя и тщетно, настаивать на исключительном праве англичан пользоваться беломорскими торговыми пристанями. Впрочем, при великих естественных богатствах России англичане не терпели никакого ущерба от такой конкуренции, и получали огромные барыши на своих товарах, особенно на сукнах, привозимых в Россию, откуда они вывозили главным образом меха. Завязавшиеся торговые сношения России с Англией не замедлили возбудить живейшие опасения со стороны наших соседей именно Польши, Ливонии и Швеции. Король шведский Густав Ваза даже обращался к английской королеве Марии с убеждениями не торговать с Россией, чтобы не доставлять московскому царю средств к завоеванию соседних стран. Мария отказалась от подобного запрещения, но обещала принять меры, чтобы англичане не доставляли в Россию военных снарядов. Дело в том, что шведский король именно в это время находился в войне с русскими с 1554 по 1557 год. Она возникла вследствие пограничных распрей. Кроме того, король питал неудовольствие на царя за то, что тот не хотел лично сноситься с ним, а по старому обыкновению предоставлял эти сношения своим новгородским наместникам. Рассчитывая на помощь Ливонского ордена и польско-литовского короля, Густав смело начал войну. Шведы осаждали город Орешек и имели успех в незначительных встречах. Но пришло большое русское войско под начальством князя Щенятева, двинулось на Выборг и двукратно разбило шведов. Хотя Выборга русские не взяли, зато сильно опустошили страну и набрали столько пленных, что, по словам нашей летописи, мужчины продавали по гривне, а девку по пяти алтын. Не получив помощи ни от ливонцев, ни от литовцев, Густав вступил в переговоры, и мир был заключен на прежних условиях и старых рубежах. Во время сих переговоров... На требования шведских послов, чтобы впредь королю непосредственно сносить с царем, а не с новогородскими наместниками, московские бояре указали на знатные роды этих наместников, происходивших от князей русских или литовских или татарских, и прибавили.